Наливаю себе еще. «Если идет интенсивная атака, — продолжает маг то степень защиты растет неограниченно, вплоть до полной капсуляции заведения. Ну, разумеется, на практике такое еще не случалось, но все должно работать именно так. Ты хочешь сказать, защита все-таки идеальна? — маг мнется. — Тщеславие!» которого он явно не решен, борется в нем с объективностью. «Нет, если проникновение спланирует большая группа профессионалов, они успеют войти, прежде чем охрана заработает на всю катушку. Только кому это все надо, а?» «Я понимаю, что иного ответа и ожидать было смешно. но любой щит находится свой меч. Спасибо, Мак. Ну ладно, мелочи, машет он рукой. Хочешь свою охранную систему наладить? А? Притаскивай, помогу». Или нет, пошли к тебе, загорается маг, сам все сделаю, скучно тут сидеть. Качаю головой, не угадал. Просто интересуюсь постановкой дел. А, так ты из проверяющих вскидывается маг. Тссс, все понял, тихо, чего мадам сразу не сказала. Интересно, кто может проверять виртуальный публичный дом и зачем? Очень интересно, но расспрашивать мага я не решаюсь. «Пойду, может, уже и Вика освободилась, — говорю я». Макс сразу становится торжественным и важным. «Ты смотри, Вику не обижай, — предпреждает он, — а то она девочка славная, я за нее любому морду набью». Макс вздыхает, мечтательно смотрит на море. «Хотел был за ней приударить, да ты меня опередил, — признается он. Вика ведь в меня влюблена была по уши». И сейчас наверное. Но ты не переживай, я у друзей под не отбиваю. Когда-то я думал, что компьютерщики из телесериалов — это придуманные характеры. Если бы. В жизнь они тоже есть. Но вот к этой беленькой лучше не подходи, — добавляет он. Она в меня втюрился уж полгода, сокнет. Бедная девушка, не подозревая о своей тяжелой судьбе, хохочет, обнимаясь с подружкой. Или, может, за Наташкой приударить... Размышляет Мак, они тут все такие влюбчивые. Он подхватывает свой ликер и приплясывающей походкой движется к веселящейся блондинке, а я пользуюсь моментом, чтобы смыться.